а сам «Партизан», если помнишь, был уже полностью загружен до случившегося. В-третьих, гасли прожектора, а судно, я более чем уверен, затонуло именно в тот момент, когда вокруг была кромешная тьма. Холмов выпил и, закусил куском хлеба, густо намазанным горчицей, продолжил. Что касается вахты... Да, здесь было самое слабое звено в цепи рассуждений. Никаких логических объяснений их поведения в этой ситуации я найти не мог. Только тогда, когда я узнал, что оставшиеся на судне хлопцы не отличаются особой святостью, недорогие выпить и так далее, а главное, что у вахтенного штурмана Ногишкина именно в этот день был день рождения, я стал догадываться, в чем тут было дело.